Глава двенадцатая. Тренер вытряс из команды всю душу на утренней тренировке. Гонял по кругу через простейшие элементы полосы препятствий. Заставлял по меньшей мере сотню раз разгоняться и тормозить, приземляться и взлетать. А в конце, когда мы бесформенными мешками свалились на траву, радостно объявил. До турнира между школами остается всего ничего. В этом году мы его принимаем. «Так что постарайтесь не ударить в грязь лицо». Он скептически посмотрел на лица, на грязь и тяжело вздохнул. «Хотя бы не с разбега. Поэтому на завтрашней тренировке заканчиваем с этими детскими играми со светящимися палками и выходим в поле. Будем тренироваться на реальной трассе. Особенно касается тебя, Шторм. Постарайся на этот раз не профукать место в команде. Четвертого шанса не будет». «Да». Именно поэтому к моему появлению в команде отнеслись, мягко говоря, прохладно. Их можно было понять. Те, кто тренировался со мной предыдущие два года, дважды проигрывали. В том числе, потому что я то валялась в больнице, то валялась в больнице второй раз. А новенькие меня разумно сторонились. Вряд ли я вместе с командой пойду гулять в выходной или заведу непринужденную беседу в сауне. Я в нее вообще не влезала. Помещение было рассчитано или на небольшую компанию, или на девицу с крыльями, никак не вместе. После тренировки в расписании стояли пары Кроста, и тут-то произошло совершенно уникальное событие. Кейман не пришел, просто не пришел, не предупредив никого, не прислав замену и не отправив нас на заместительную пробежку, как будто забыл о паре или проспал. Радостные адепты сидели так тихо, как никогда не сидели на лекциях. Я едва заставляла себя оставаться в аудитории, но за полчаса до звонка не выдержала. «Эй!» — возмутился Рэнсон. «Только не говори, что пошла его искать, и пара будет». «Успокойся, я хочу сожрать что-нибудь перед артефакторикой». «Мужики, а это идея?» Народ засобирался следом. И я рванула с ускорением, потому что, конечно, хотела найти Кэймана. Он никогда не пропускал занятия, а если отсутствовал в школе, то присылал кого-то на замену. Чаще всего Есперу и... Магистр ленард Я нагнала его у лестницы. Я ищу Кэймана. Вы не знаете, где он? Магистр Крост занят. Возможно, я могу вам помочь. Это вряд ли. Я хотела спросить кое-что личное. Жаль. Было бы любопытно с вами побеседовать. Но, как хотите, если что, я ничего не говорил. Поищите магистра Кроста в лекарском крыле». «В лекарском? Он что, твою ж...» делин раздалось мне в спину укоризненное. «В больничном крыле со вчерашнего вечера? Что-то мне не понравилась такая информация. А я ведь даже не знала, какие в этом мире есть болезни и что вообще может приключиться со здоровьем мага». За время в школе я билась всеми частями тела о землю, лечила воспаление легких и головную боль. Всегда казалось, что волшебные зелья есть от всего, а если нет? Несколько коек в конце большого зала были огорожены ширмами, и за одной из них угадывался темный силуэт. Я осторожно подкралась поближе и сунула нос в тонкую щелочку, чтобы убедиться, что это именно Кейман, а не какой-нибудь огневик-боевик, споткнувшийся канделябр «Эй, привет! Я тебя искала!» Он сидел в кресле у постели, на которой будто бы спала Эспера, если бы не неестественная бледность. Даже то, что с нее смыли макияж, ее не объясняло. Я бы подумала, что она все еще отсыпается после попойки, но испера не была пьяна, а сейчас слишком глубоко спала для похмелья. «Ты пропустил пару?» «Забыл. Надо будет попросить Ленарда заменить». Она до сих пор не очнулась? Лекарь сказал, что она приняла. Она ничего не принимала. Тогда что с ней? Ты не поняла? Странный вопрос, от которого повеяла тревога и обреченностью. Вообще Крост выглядел уставшим и каким-то слишком спокойным. Совсем не в хорошем смысле. Его спокойствие пугало, а не убеждало в том, что все в порядке. Все, время закончилось. К сожалению, с обращенными демонами так бывает. В ее сердце больше нет магии, чтобы поддерживать жизнь. Скоро она иссякнет окончательно. И Эспера умрет. И нет лекарства? Как это так? Даже Бастиан пересадил себе сердце. Почему нельзя найти новое для нее? Потому что это разные ритуалы. Со вздохом ответил Кеймен. Между демоном и обращенным особая связь на крови. Ванжерий подпитывает тех, кого обращает, чтобы сердца не угасли. Без ритуала срок не слишком большой. Она знала, на что шла. Вечность рядом с Ванжерием или крохотный кусочек жизни, но вдали от него. Я обещал, что буду рядом, когда все закончится. Звучит несправедливо, как и тысячи вещей в этом мире. Интересно, каким бы он был, не вмешайся, Акарион? Смогли бы Тара и Крост вместе, как хотела мама, сделать его светлее и безопаснее. — А если... — я закусила губу. — Не знаю, провести еще какой-нибудь ритуал. Можно связаться с киглстером тем ученым, который прислал Бастиану сердце. Он на таком, кажется, собаку съел, дракона точнее. Что-нибудь придумает? — Нечего придумывать. Чтобы создавать ритуалы, управляющие жизнью, нужно быть не магом, а богом темным богом, за помощью к которому обратиться невозможно. Ты не сможешь создать ритуал с нуля, да и вряд ли что-то можно придумать в обход ритуалов на крови. Мы знали, что однажды это случится, просто старались не думать. Как оказалось, зря. Я не так себе все это представлял. Думала, она скажет, когда почувствует, что сил не хватает. А она чувствовала? Да, похоже, что да. Молчала. Вчера стало совсем плохо. Не выдержала. Что такого миру сделал Кэйман, что ему так не везет с женщинами? Одну убил сам, вторая умирает. Они с Бастианом как будто соревнуются, кто соберет больше трагедий за максимально короткий срок. Я представлял себе это как-то иначе, вдруг сказал он, что однажды, когда все будет хорошо и спокойно, мы поймем, что пора, попрощаемся и светло погрустим о временах, когда нам было весело и здорово. Почему-то мысль, что все кончится так, мне не приходила. Вроде как все плохо и доверия уже нет, но на это сейчас нет времени. Потом как-нибудь разберемся и все наладим. Она надеялась на сейчас. В ее голове только ты. Я осеклась и чуть ли не до крови прикусила язык. Извини, я не очень-то умею утешать. Через силу Кэймен улыбнулся, прямо как родитель улыбается ребенку, чтобы тот не переживал и шел играть дальше. «Иди, учись. Это не твоя беда и не чье-то преступление. Это закон жизни. Все умирают, даже те, кого очень не хочется отпускать. С этим сложно смириться. Бастиан до сих пор не может отпустить Деллин, хотя она никуда и не уходила. Хотя у него есть на это причины. А мне придется отпустить Исперу». Пожалуй, это та справедливость, о которой Бастиан долго просил. Кеймон задумчиво посмотрел на исперу Его рука дернулась, словно он хотел к ней прикоснуться, но в последний момент передумал. Ты будешь сидеть здесь? Принести кофе или обед? Когда все разойдутся по комнатам, отнесу ее к себе. Лазарет ничем не поможет. Вряд ли ее хватит дольше, чем на пару дней. Их мне простят, я полагаю. Я украдкой смахнула с ресниц слезы. Воспоминания о маме и ее последних днях накатили со страшной силой. Я точно так же сидела возле нее, боясь пропустить самый страшный миг. Только Еспера действительно в этом нуждалась, а мама просто воспитывала у своего творения нужный характер. «Я тоже не слишком-то овладел искусством смирения», — сказал Кейман. Я писал Ванжерию. «Серьезно?» «Да», — просил его кровь для ритуала. «И что он ответил?» «Что будет вечно скорбеть о самой лучшей своей возлюбленной». «Мне жаль. Не жди потом, когда все успокоится. Кто-то из тех, кого ты откладываешь на когда-нибудь, до него может и не дожить. Я откладываю всех. Когда-нибудь я найду в себе силы объясниться с Бастианом». «Когда-нибудь попробую помириться с Аннабет. Когда-нибудь поеду к Брине в Фрикхейм. Когда-нибудь уйду на землю. Когда? Что из этого имеет шанс осуществиться, только если я сама доживу до светлого и безмятежного потопа?» Школа, казалось, не заметила отсутствия ни Эсперы, ни Кроста. Следовало отдать ему должное. Несмотря на то, что преподавателей в школе было не так уж много, они работали как единый организм, подхватывая и прикрывая друг друга. В силу происхождения и специфической силы я мало контактировала с другими темными в школе, но чтобы научить несколько сотен магов контролировать дар, одного Кэймена было недостаточно. И магистры неплохо справлялись с управлением школой даже в отсутствие сразу двоих членов руководства. Пара уже началась, но даже если бы меня и приняли после такого опоздания, сидеть за партой и писать конспект было бы невозможно. Дислексия прошла, но с концентрацией все еще были проблемы, поэтому я просто побрела, куда глаза оглядят, намереваясь прогуляться или, возможно, полетать. Минус один человек, который искренне ненавидит Акариона и готов сражаться за мир без него. В то время, как мы попрятались по углам, зализывая раны, он радостно хохочет, наблюдая за нами, как за интересным сериалом. В задумчивости я остановилась перед доской с информацией, расписанием и объявлениями. «Ненавижу Ясперу», — пробормотала я. «Заносчивая, высокомерная, самовлюбленная, неадекватная психичка, превратившая первый мой год в школе в ад!» Найти в расписании пару второго человека, поспособствовавшего этому, не составило труда. Куда сложнее было дождаться звонка от нетерпения и нервов, туда-сюда снуя по коридору. Редкие адепты, чудом отпросившиеся в туалет или к питьевому фонтанчику, периодически шарахались и опасливо косились на крылья. Наконец, двери нужной аудитории открылись, и народ повалил на обед. С трудом протиснувшись и впихнув обратно в класс парочку хлипких огневиков, я обнаружила Бастиана за кафедрой, собирающего листы в папку. Он, конечно, не носил мантию, но так непривычно смотрелся в роли препода, что я все равно хихикнула. «Привет». — Надо поговорить. — Давай быстрее, у меня мало времени. — Да, у меня тоже. Что ты знаешь о темных ритуалах демонов? — Чего? бастиан ожидал от меня всякого, но явно не такого вопроса. Но пояснить суть я не успела. Нас прервал какой-то тощий, забавного вида паренек. Рыжие волосы смешно топорщились, а на запястье болтался браслет с огненными крупицами. — Магистр Дефаер, можно мне пересдать семестровую сегодня? нет — отрезал Бастиан. — Почему? — Потому что ты меня раздражаешь. Еще раз назовешь магистром, будешь остаток жизни чистить камины, ясно? Хышь отсюда! Эммм... Глядя пареньку в спину, протянула я. — Бастиан, а ты уверен, что преподавание выглядит так? — А ты уверена, что не хочешь прогуляться вслед за ним? — Хам! На мне где-то висит табличка «Даю бесплатные консультации». — Могу оплатить. — Натурой. «Раньше ты и смотреть на меня не хотел, а теперь делаешь грязные намеки?» Я имел в виду слетать за пивом. А я показала ему средний палец. Последний аргумент в споре, который невозможно закончить. И его, как и ремонт, можно только прекратить. «Так что ты знаешь о темных ритуалах демонов? Только не ври, что ничего, потому что я все равно не поверю. Ты много изучал Олиса и Акариона, Ты перечитал все мои книжки, и я, вероятно, найду ответ в них, но у меня нет времени снова перебирать библиотеку. А еще, когда мы встретились впервые в книжном магазинчике, Бастиан покупал учебник по темной магии. Тогда я не обратила на это внимания, потому что понятия не имела, кто он, на каком факультете учится, да и как здесь вообще все устроено. Но сейчас эта незначительная деталь стала еще одной монеткой в и без того полной копилке. «Ритуалов тысячи. Какой тебя интересует?» «Обращение в демона. Что они делают? Как выбирают жертву? Как поддерживают в ней жизнь?» Он с подозрением на меня посмотрел и прищурился. «Это как-то связано с Хисперой? Она...» «У нее что, кончилась магия?» «Я понятия не имею, могу ли тебе это рассказывать?» «Просто ответь на вопрос, Бастиан. Забудь хоть на минуту о том, как ненавидишь меня, и помоги. Закрой дверь». Шум из коридора стих, когда я заперла двери и хорошенько проверила засов. На всякий случай проверила парты на предмет забытых штормграммов и села напротив преподавательского стола. «Не дать не взять адептка и магистр на консультации перед экзаменом». «Ритуал обращения в демона простой». Нужно заменить сердце жертвы на сердце демона. Им пользуются высшие демоны. Он требует определенного количества крови и магии. Есть три составляющие такого ритуала – сердце, кровь и душа. Как правило, демоны хранят сердца сородичей, которых убивают, как раз для таких целей. Кровь используют свою, а душа – это магия, желание демона вдохнуть в новое творение жизни. Все элементы ритуала со временем теряют свою силу. Сердце демона работает долго, а вот кровь и душа, питающие его, иссякают. Между демоном и обращенным есть связь, власть и зависимость. Если демон принимает решение продлить жизнь обращенному, то проводит ритуал снова, наполняя сердце кровью и вдыхая душу. Жесть! Вот только Ван Джерри не будет делать это с Ясперой. На наших условиях он потребует ее себе и уже не отпустит вряд ли она на такое согласится а бастиан похоже хорошо ее знает я поморщилась от противного укола ревности но ведь ритуал может провести не только демон ничья другая магия не подойдет покачал головой Бастиан. темные маги все же люди а другие разумные темные недостаточно сильны а богиня смерти Это та самая, которая сбежала от мертвого парня и спряталась в чужом кабинете? Боги, педагогика не твоё. Я смогла вернуть демону давно отрезанный язык. Если мы найдём все составляющие ритуала, то может получиться и с ней. Сердце уже есть, кровь достану, душа... не знаю. Кейман же просил Ванжерия о помощи, значит, знает, как это делается. Я всяко сильнее демона, пусть он и король. «И как ты собираешься добыть кровь? Попросишь у братика?» «Нет, напущу на него полчище дрессированных комаров», — огрызнулась я. Бастиан явно не верил даже в маленький шанс, что моя затея обернется успехом. Его сложно было винить, хотя, с другой стороны, человек, чью сестру вытащили из лап смерти, мог бы и с большим оптимизмом смотреть на мои идеи. Хотя, если он знает, как именно спасли Брину, то правильно делает». У меня еще ни один план не сработал как часы, разве что с Катариной, если не брать в расчет сгоревшую башню. И новую адептку в школе. И бедного Габриэла, которому приказали идти с ней на бал. Теоретически, это возможно. Все же был вынужден признать Бастиан. На практике нереально. Но попробовать стоит. Где мне найти Ванжерия? Почему-то он долго меня рассматривал, как будто пытался что-то для себя понять. Какие мысли сейчас бродили в голове Бастиана? И кого он видел перед собой? пуш явно не Деллин. Зачем ты пытаешься ей помочь? Ты же угрожала ей в Анжере. Сама судьба убрала Исперу с твоей дороги. Какой ответ тебе дать, чтобы ты помог? Забудь, — отрезала он. Это абсурдно опасная авантюра. Да с каких пор ты стал таким правильным? В сердцах я хлопнула по столешнице, и руку обожгло болью с тех пор, как мою девушку убили в моем доме, а сестру хотели за это казнить. Кроста убьет нас обоих, если Ванжерий что-то с тобой сделает. Лучше потерять Есперу, чем богиню. От тебя больше пользы, чем от нее». «И чем от Делин? Но что-то ты не радуешься моему присутствию». Чуть было не ляпнула я, но вовремя прикусила язык. «В присутствии Бастиана эмоции жили сами по себе». Иррациональное желание укусить как можно больнее заглушало все доводы разума и логики. — Ванжири ничего не сможет мне сделать. — Ты не восстановила силу. — Дело не в этом. Он подчиняется Акариону, а тот пока что не тронет меня. Бастиан сложил руки на груди, скептически на меня посмотрев. — Пока. — Он еще верит, что я к нему вернусь. Это как игра. Пока у него есть надежда, я могу творить, что вздумается. Акарион все спишет на капризы любимой сестрички и будет хлопать в ладоши, считая, что я возвращаюсь к истокам. А ты не возвращаешься. «Ну...» — я замялась. «Все сумасшедшие утверждают, что они абсолютно здоровы, поэтому я не скажу тебе ничего нового. Слушай, у Акариона мало слабостей, но я одна из них. Если давать ему надежду, если иногда подыгрывать, то можно использовать его в своих целях». Однажды он поймет, что надежд на счастливое совместное будущее не осталось, и начнет войну. До этого момента я хочу выжить как можно больше пользы из его одержимости. По крайней мере, там, где это необходимо. Спасение жизни, по-моему, достойная причина, чтобы рискнуть. Кому как не тебе это знать? Ты осознаешь, что это выглядит, мягко говоря, неубедительно. Я знаю, что делаю. Сомневаюсь. «Он ее любит, Бастиан! За что ты ненавидишь Кроста? Что он сделал тебе? И я ведь вижу, что ты не хочешь им помогать. Почему?» «Должна быть причина. О какой справедливости говорил Кейман?» «Тебе не кажется». Бастиан нарочито медленно извлек из кармана часы, словно намекая, что отведенное мне время подходит к концу, а убедительных аргументов так и не прозвучало. «Тебе не кажется, что слишком жирно для него получить обратно еще и ее?» Может, хватит одной вернувшейся из мертвых девушки?» Я поморщилась. Пожалуй, обратиться к Бастиану было ошибкой. Он повзрослел, но не изменил себе. И то, что он сел за преподавательский стол и управляет огненной магией, не отменяет ни старых обид, ни чуть утихшей боли. Я даже не знаю, греет мне душу то, что он до сих пор верен Деллин, или обижает то, что не хочет увидеть ее во мне. Кажется, что с каждым днем ее все меньше, как будто мы и впрямь поменялись местами. Раньше Делин боялась, что станет Таарой и исчезнет, а теперь Таара боится, что потеряет Делин. Знаешь, мы можем грызться друг с другом. Ты не обязан любить Кроста, можешь ненавидеть меня. Еспера никогда и не испытывала ко мне особой любви. Но если мы все передохнем, то Акарион победит, даже не начав войну. Он получит все, о чем мечтает, а мы будем утешать себя тем, что зато Крост обломался с Ясперой. Ты не предал память, Дейлин, и только Аарен Уотерторн наверняка найдет способ, как извлечь из нашего провала выгоду. Я перевела дух. С огромным удовольствием двинула бы Бастиану по белобрысой голове. Потом еще раз и еще, пока не вобью в нее хоть одну светлую мысль обо мне. «Просто скажи, где искать Ванжерия, и выведи меня за ворота». Ты не возражал, когда я спасала Брину. Не можешь запретить мне сейчас. Времени нет». «Хорошо», — наконец сказал Бастиан, и я почувствовала облегчение. «Только огненный король не был бы собой, если бы не съязвил», — криво усмехнувшись. «Похоже, магистр Ван Джерия очень хорошо целуется». «Если ты еще раз это вспомнишь, то тебя спасать не буду». «Идем, если делать, то сейчас» пара началась, все преподы заняты. Тебя никто не поймает. Вслед за ним я выскользнула из аудитории, сбегала за пальто и уже через пять минут стояла у задних ворот, нервно притопывая в ожидании Бастиана. В какой-то миг я испугалась, что он не придет. А если он сдал меня к росту, и сейчас тот спустится, чтобы задать мне взбучку? Но Бастиан пришел, смерил меня задумчивым взглядом и открыл ворота. Вот, протянул небольшой листок. «Адрес. И еще возьми это». Он извлек из кармана небольшой флакон с пробковой крышкой. «Не знаю, как ты собираешься уговорить Ванжерия, но если удастся, пусть наполнит его кровью до пробки. Этого хватит для ритуала». «Спасибо». Он покачал головой, а потом посмотрел в небо, словно надеялся что-то там увидеть. «Ванжерий не даст тебе кровь. Он не согласится». «Я не собираюсь просить». У меня есть для него отличная мотивация. — Что ты помнишь? — вдруг спросил он, и у меня перехватило дыхание. Я не ожидала, что он задаст этот вопрос, хотя однажды его уже задавал Кейман. Воздуха в легких вдруг стало резко не хватать, и произнести хоть слово так и не получилось. По-своему истолковав мое молчание, Бастиан махнул рукой. — Неважно, забудь. — Я расскажу. Позже потому что если я ошиблась и с Ванжерием ничего не получится, рассказать Бастиану о том, что я все еще я, а затем снова заплатить жизнью за собственную глупость, было бы слишком жестоко. Он не будет оплакивать Таару, а с Дейлен уже попрощался. У меня есть немного времени, чтобы поиграть. Сначала я думала дойти до Спаркарда пешком, чтобы не промёрзнуть на высоте, но быстро поняла, что времени на неспешные прогулки нет. Растерла несколько крупиц огня, от которых было не так уж и много толку, расправила крылья и понеслась прямо в логово монстра. Хотя дом, который облюбовал Ван Джерий, совсем не напоминал мрачную и смертельно опасную обитель, как и все особняки богатого района Спаркарда, он был чем-то средним между сказочным домиком с косового переулка в Лондоне и роскошной резиденцией какого-нибудь богача, ценителя винтажного стиля. Окна были темны, только в эркере виднелось слабое мерцание, скорее всего, от свечей. Со ступенек заботливо и регулярно счищали снег, а ручка двери, когда я взялась за нее, оказалась теплой. С оглушительным треском я вытащила ее вместе с замком и отбросила в сторону, а затем ступила в темный коридор. Следовало поспешить, но я не смогла отказать себе в удовольствии осмотреться. У Ванжерия определенно был вкус. Обстановка поражала гармоничностью и сдержанностью. Я ждала готических интерьеров, затянутых паутиной каминов и гроба прямо посреди гостиной. А увидела бессмертную классику — темное дерево, светлые ткани, изогнутые линии. Никто не торопился встречать меня, не бежал на звук сломанной двери и не предлагал выпить. Зато в гостиной над красивым резным камином красовался портрет, которым я невольно залюбовалась. В очередной раз с неудовольствием отметив красоту Еспера. Она досталась ей совершенно несправедливо. Нельзя такой стерве быть такой симпатичной. А еще интересно, кем она была до Ванжерия и как попала к нему? Вряд ли это была случайная встреча. Он до сих пор увешивает ее портретами дом. «Маньяк!» — буркнула я. Косить под хозяина много ума не нужно. Посмотрим, сколько в тебе реальной власти и силы. Моя богиня. Ванжерий, как и все демоны, отлично видел в темноте. Его глаза лихорадочно блестели, а на губах играла загадочная улыбка. Впрочем, темнота хоть и маскировала, но не скрывала следов усталости. Ванжерий давно не спал и пребывал в странном возбуждении. «А что?» Преклонять колено перед богиней уже не требуется, — холодно поинтересовалась я. При всем уважении, вместо колена демон склонил голову. Пока вы больше похожи на девчонку, чем на богиню. Уважение и страх подданных нужно заслужить. Чем я обязан вашему визиту, тара Не обязательно было портить мою дверь. Я бы впустил вас по первой просьбе. Желаете пообедать со мной? Или, может быть, бокал вина?» «Бокал крови, пожалуйста. Простите». «Бросьте, Ван Джерри. Вы знаете, зачем я здесь?» «Вас прислал Крост, я полагаю». «Мимо. Я пришла сама». На его лице отразилось удивление. Демон прошелся по темной гостиной, бросил задумчивый взгляд на портрет и сел на подлокотник кресла. «И зачем же?» Слышал ваши отношения с есперой нельзя назвать теплыми или дружескими. Что заставляет вас просить о помощи для неё. Не люблю, когда моих врагов убивает кто-то кроме меня. люблю сама разбираться с теми, кто стоит у меня на пути. А обидно знаешь ли, когда строишь коварные планы, а все решает случайная болячка. Я достала из кармана флакон и вытащила пробку. 100 миллилитров крови, и я пришлю компенсацию за дверь. Вы неплохо играете, моя богиня. Уверена, дерзко. Только в глазах все равно плещется страх. Вы хотите быть Тарой, но я вижу маленькую напуганную девочку, которая очень хочет помочь друзьям, потому что только так они позволят побыть частью их мира, согласятся сделать вид, будто вы их достойны. Кто-то пообщался с Икарионом, — улыбнулась я. Многие вещи очевидны, Таара. Я уважаю смелость и ваше происхождение. Однако я делал вам предложение, и вы его не приняли. Я сказал Кросту, скажу и вам. Мой ответ — нет. Вы могли отдать мне ее, и ничего бы не случилось. Моя девочка была бы здесь, в безопасности, рядом со мной, наконец-то дома. Но вы не позволили, не отпустили их. Мне больно прощаться с малышкой, но таков закон, который вы, моя богиня, всегда неукоснительно соблюдали. Я испытываю определенное уважение к вам и потенциальной силе, которой вы обладаете. Но прежде чем я подчинюсь и схорохорящейся девчонке превратитесь в ту, кем явля... Он захрипел, когда моя рука сжала горло, а ногти впились в кожу. Я почти испытала удовольствие, перекрыв ему кислород. «А вдруг ты ошибаешься, Ван Вдруг я хочу быть маленькой напуганной девочкой, но получается не всегда. Ты думаешь, я пришла просить, умолять тебя помочь Испере, чтобы она начала со мной дружить?» В гостиной разом вспыхнули все свечи, странным голубо-зеленым пламенем, придавшим обстановке ожидаемые зловещие черты. Ванжири дергался, силясь рожать мою руку, но злость придавала сил. В этот момент я очень понимала палача и его отчаяние от нереализованной жажды убийства. «Когда в твоих руках чужая жизнь», Когда стоит чуть сильнее сжать руку и впитать ужас, отчаяние и безысходность агонии, заряжаясь ею как батарейкой, удержаться практически невозможно. Тонкий серебряный нож, позаимствованный из лаборатории зельеведения, оставил на шее демона порез, и струйка черной крови послушно потекла во флакон. Ненависть беспомощного Ванжерия ко мне можно было пощупать. «Маленькие напуганные девочки!» Тоже могут быть опасны. — Ты не можешь убить меня. Сдавленно просипел демон, медленно бледнее. — Умрет и она. Мы связаны навечно. — К богине не обращаются на «ты», — услышали мы. — Что ты здесь делаешь, Таара? Когда кровь заполнила флакон, я разжала руку. Ван Джерри, жадно хватая ртом воздух, зажал рукой порез, но черные безобразные капли все равно испортили белоснежную рубашку. акрион вздохнула я. «Ты здесь?» Так, зашел по одному делу. «О, хаос, дорогая! Зачем тебе его кровь? Какой-то ритуал?» Заткнув флакон пробкой и надежно завязав бархатный мешочек, я пожала плечами. «Ничего особенного!» Он знал. Конечно, знал, как Эванжерий, для чего нужна кровь демона — но по какой-то одному Акариону ведомой причине предпочитал играть в игру под названием «Случайная встреча». «Избавляешься от соперниц?» — снисходительно улыбнулся он. «Да, что-то в этом роде». Чтобы избавиться от соперницы, для начала надо сделать так, чтобы она не самоустранилась по естественным причинам. Но мне не хотелось вести задушевные беседы с Акарионом. К тому же на них не было времени, я старалась не замечать, Полного ненависти взгляда в Анжерия, который, обессилев, сидел на полу, прислонившись к креслу. Его рука была полностью черной, возможно, я перестаралась с порезом. «Боги, во что я способна превратиться, если позволю таким порывом брать верх чаще?» «Что это ты с ним сделала?» С легкими нотками интереса в голосе спросила Корион. «Выглядит неважно». «Ну, я точно не знаю», — призналась я. «Просто он меня раздражает». Брат покачал головой, но не сделал даже попытки помочь приятелю. Хорошее у них сотрудничество. Неудивительно, что Ванжерий готов придать его в обмен на Ясперу. «Ты все такая же безрассудная, как прежде. Таара, ты ведь понимаешь, как сильно рисковала, придя сюда. А если бы он оказался сильнее? Я не могу защищать тебя постоянно, если ты не со мной». Риск — благородное дело. Возможно. Но мне не хочется, чтобы ты пострадала Ого, какая забота! Прости. Акарион удивленно поднял брови, словно оскорбился намека. Я всегда защищал и буду защищать тебя, любовь моя. А теперь ласковый голос приобрел угрожающие оттенки, даже от самой себя. Очень мило с твоей стороны. Что ж, а была рада повидаться, но мне пора. Ненавижу пользоваться даром богини смерти, поэтому действую на опережение, и чтобы не провожать никого в подземный мир, не даю им помирать. Очень увлекательно. Как-нибудь попробуй. Я не слишком надеялась, что Акарион так просто меня отпустит, но была обязана попытаться сбежать. Он, как заботливый хозяин, приобняв меня за талию, пошел к выходу, но я все время ждала подвоха и прикидывала, как буду сматываться с боем. «У нас неплохо выходит, да?» — спросила Корион. — М? — Кажется, отношения теплеют. — Ты уже чуточку меньше злишься на меня, так? — Это дает надежду. Я подумал, что, возможно, мы еще можем все исправить. Поговорить честно и открыто обсудить наши планы. Я хочу услышать, каким ты видишь наше будущее, и поделиться своими мыслями на этот счет. — Каким я вижу наше будущее? — О! — Это что-то вроде залитого солнцем парка с зеленой травой и умиротворяющим шумом листвы. Несколько скамеек вдали. Дорогая, но сдержанная гранитная плита. Здесь лежит акарион. Он всех бесил, значится на плите. И пара жухлых цветочков сверху надула ветром с соседней могилы. Ненавязчиво, но достаточно красноречиво, акарион перегородил мне выход. — Мы можем встретиться как-нибудь, выпить кофе? — Выпить кофе? — Ты серьезно? А что в этом такого? Знаешь, на земле я понял прелесть таких посиделок. Неужели я не могу пригласить любимую сестренку на чашечку ароматного кофе? Я ведь не заставляю тебя оставаться на завтрак, хоть и буду всеми силами стараться уговорить. — Акарион, я спешу. Он не двинулся с места. Я снова почувствовала, что начинаю заводиться, только вряд ли фокусом с хватанием за горло и выгулом темной стороны Таары его можно удивить. Акарион не купится на это, уже видев Ванжерия и даже сам испытав силу моего... ммм... срыва. «Кофе, детка. Чашка кофе в твой выходной. Иначе ты не успеешь», — висела в воздухе. Я сжала в кармане флакон с еще теплой кровью. «Черт!» Я ведь могу опоздать. Есть шанс, что я уже опоздала. — Хорошо, — выдохнула я, и Акарион просиял. — Кофе? — Буду с нетерпением ждать встречи. Он убрал руку, и я молнией рванула на улицу, а затем резко взлетела. В другое время я непременно бы ужаснулась тому, что снова уступила Акариону, но сейчас все мысли занимала только необходимость как можно скорее оказаться в школе. Если я опоздала, если все будет зря... Что ж, надеюсь, Крост никогда не узнает, что я ходила к Ванжерию. Несколько мгновений, когда его жизнь билась в моей руке, я ощущала совсем другую магию, до сих пор практически неизведанную. Я получила грозу, прощальный подарок из прошлой жизни. Ощутила вкус магии и смерти, шагнула за грань и отвела оттуда душу приручила темную магию и вторглась в сознание других существ. Но я еще никогда не ощущала хаос. Тот самый хаос, частичкой которого был акарион, хаос, коснувшийся меня лишь однажды и тогда же едва не вырвавшийся на свободу. О, хаос давал куда большую власть, чем все крупицы мира. Эта власть одновременно пьянила и пугала, и казалась себе всемогущей и беспомощной одновременно. Ванжири отомстит, я слишком сильно его унизила и напугала. Он обязательно нанесет ответный удар, и, вероятно, он будет поиспере. Кэйману придется очень хорошо ее защищать, но это же лучше, чем хоронить, верно? Мне казалось, что да. Но мнением Кроста на этот счет я не поинтересовалась. Риск — благородное дело, но неблагодарное. Я снизилась только у ворот, чтобы никто в окно не увидел, как я подлетаю к школе. Онемевшими от холода и напряжения пальцами, я схватилась за прутья, когда вдруг спиной почувствовала нечто странное. Как будто кто-то стоял совсем рядом. Смотрел, не отрываясь на меня. Но позади был только лес. Я уже ощущала нечто похожее раньше, списывала все на паранойю и мнительность, а потом выяснилось, что Джорах олис все это время прятался там, следил за нами и выжидал удобный момент, чтобы принести очередной презент от Акариона. Но Олес давно мертв, храм темных богов засыпан, а в лесу не должно быть никого, кроме редких зверей, достаточный после игр с захватом флага и ориентирования магии. «Эй!» — позвала я. Ощущение, как будто у леса вдруг появились глаза, не проходило. Я, даже всматриваясь в совершенно пустую серо-белую от снега чащу, чувствовала чужой взгляд. В лесу кто-то был, и он неотрывно следил за школой. «Ладно, дайте мне чуть больше времени», — пробормотала я. Начиналась метель, вихре снежинок поднимались над землей, а видимость снизилась настолько, что даже острые пики башен школы нельзя было различить в сплошной белосерой дымке. Я бегом рванула к преподавательскому корпусу, помня, что Кэйман собирался отнести Есперу к себе. «Только бы не опоздать!» Я согласилась на свидание с монстром ради этой стервы, и если она сейчас умрет, я лично спущусь в подземный мир, откопаю там ее душу и заставлю переродиться лошадью. К счастью, мне почти никто не встретился на пути, если не считать спешащего куда-то магистра Бергена, который, впрочем, только коротко кивнул и снова погрузился в размышления. «Демоны, каким далеким казалось наше соревнование с преподами на втором курсе?» Столько всего произошло с тех пор. У дверей спальни Кроста я затормозила, осторожно приоткрыла дверь и сунула туда нос. Кровать просматривалась лишь частично, так что я видела спину Кеймана и безвольно лежащую поверх теплого одеяла руку Исперы. — И еще чуть-чуть. Скоро все закончится. — услышала я тихий и грустный голос Кроста. — Я знаю, что больно. Нужно потерпеть. Все будет хорошо. Я обещал, что буду рядом, и я никуда не уйду. Затем раздался тихий, но очень протяжный стон. Я так и не проникла с теплыми чувствами к Испере, но, услышав его, даже мое сердце, которое уже давно превратилось в камень, болезненно сжалось. Я не думала, что ей будет больно. Со стороны это выглядело так, что человек просто засыпает и умирает во сне. Медлить больше не было смысла, и я, постучав для порядка, вошла. «Делин, давай не сейчас». Кэйман ухватила короткого взгляда на мое отражение в зеркале, чтобы понять, я пришла не поздороваться и не попрощаться. «Что?» «Я достала кровь в Анжерия. Ты знаешь, как провести ритуал?» «Ты... что ты сделала?» Еспера лежала на постели без сознания и лишь изредка слабо шевелила рукой. «Меня поразила неестественная бледность ее кожи, Магистр ванжерея и в добром здравии не отличалась шикарным загаром, но сейчас она была почти белой. Прежде яркие губы потрескались и покрылись корочкой крови, а под глазами залегли черные круги. Я заметила на руке несколько следов от уколов. Похоже, Кейман пытался ввести ей обезболивающее, как мне, когда я загремела в лазарет после нескольких недель бессонницы. «Я достала кровь, Ванжерия. Вот!» продемонстрировала флакон. Остальное за тобой. Как выглядят ритуалы и что мне нужно сделать? Я сойду за темного мага, полагаю. Как ты ее достала? Ты что, к нему ходила? Делин, ты сошла с ума? Да, — рявкнула я так громко, что сама себя испугалась. Только я уже сошла с ума, я уже к нему сходила и уже принесла кровь. Будем выяснять отношения и разбираться, чьи поступки глупее. Или уже используем кровь, потому что, честно говоря, твоя подружка не выглядит готовой ждать. Несколько секунд Крост буравил меня взглядом, как будто решал, убить ей час или попозже. Здравый смысл все же победил. Коротко кивнув, Кэймен произнес. Жди здесь. Нужны игла и магия огня. С магией огня может помочь Бастиан. Он в курсе, что я добыла кровь. Хотя, пожалуй, я слегка приврала. «Бастиан еще не знал, что я вернулась, если только не видел меня в окно». и «Я все еще бог стихий», — мрачно напомнил Крост. «И твой Бастиан — мое творение». «Ой, простите, пожалуйста, ущемило божественное самомнение», — пробормотала я. Но это больше от того, что оставаться наедине с Есперой, пусть и бессознательной, было неловко и нервно. С ее губ сорвался очередной тихий стон, Без Кэймана она будто стала спать беспокойнее. Дыхание участилось, стало хриплым и прерывистым. «Везет тебя вздохнула я. «Проснешься в постели любимого мужчины, который не отходил от тебя больше суток». Я вот проснулась на полу на чердаке, рядом с миской воды. Правда, я несколько месяцев провела в совершенно невменяемом состоянии дикого зверька, ошалевшего от проведенного в хаосе времени. А она лежала при смерти в коме, но так бы получилось менее драматично. Когда она вдруг открыла глаза, я вздрогнула и сделала крохотный, позорный шаг назад, как будто не я полчаса назад держала за горло высшего демона. Как в одном теле могут уживаться два совершенно разных характера? Надо было что-то сказать, объяснить, что кэйман ушел, чтобы подготовить ритуал, потому что Еспера, очевидно, искала глазами именно его. На миг ее взгляд прояснился, стал ясным и бесконечно уставшим. Потом она снова закрыла глаза и... Сердце пропустило удар. Я схватила с комода небольшое зеркальце и поднесла его к губам демоницы. Дыхания не было, пульса тоже. Ее сердце не билось, магия в нем закончилась. «Согрей кровь!» — раздалось от дверей. «И расставь свечи!» «Кейман!» — я растерянно обернулась, Безумно долгие несколько секунд мое сердце тоже не билось, в нем не было тоски по умершей Еспере, я не смогла бы вызвать теплые чувства по отношению к ней, даже если бы постаралась, просто я вдруг испугалась, что все было зря, что я совершенно напрасно рискнула, что теперь придется проводить ее за грань и как-то попрощаться, что я стала последним человеком, кого видела Еспера, и что она умерла, ища глазами любимого мужчину, и не узнала, что он не бросил ее, а попытался спасти. И, возможно, это понимание стало той самой последней каплей, истощенное сердце не смогло больше биться. А еще стало очень грустно, потому что я совершенно точно знала, Кэйману будет очень больно. И он снова потерял близкого человека, не успев исправить совершенные ошибки. «Она умерла». Порой мне казалось, что все происходящее вокруг не моя история, а его. И если я еще судорожно цепляюсь за призрачную вероятность счастливого конца, то Крост давно перестал в него верить. Хорошо? В спальне как будто резко выключили грустную музыку. Я открыла рот и моргнула. Это все, на что меня хватило. Прости? Так будет проще провести ритуал. У нас есть пара минут, прежде чем последствия станут необратимыми. «Кажется, я нашла ответ на вопрос, почему ты не женат?» — пробормотала я. «Даже стало слегка обидно. Я расчувствовалась, распереживалась, а он — хорошо, и все. Подумаешь, умерла девушка, вон их сколько в академии!» «Подогрей кровь и расставь свечи», — напомнил Кэйман. Я быстро установила по углам постели несколько массивных серых столбиков свечей, пока Кэйман возился с Хисперой. Когда он расстегивал на ней рубашку, Захотелось отвести взгляд, что я и сделала. Посмотрела на флакон с кровью в руках и поёжилась. «Ну, готова?» «Нет», — призналась я. «Боюсь испортить, если перегрею или вообще сожгу». «У нас всего одна попытка, провал которой обернётся катастрофой». «Давай, после того, как я введу кровь, нужна будет твоя магия, чтобы вдохнуть её в тело. Ты сможешь?» «Не знаю. Не понимаю, как?» Как и все остальное. Используй крупицы, а не добавить сил, если вдруг не хватит. Ты делала это раньше. Серьезно? В прошлой жизни или позапрошлой? В этой. Неожиданно тепло улыбнулся Крост, когда вернула палачу язык, например. Как-то у тебя ведь это получилось? Я просто захотела, чтобы он заговорил. Придется захотеть, чтобы Еспера жила». Пока Кэйман грел кровь и возился с чем-то за столом, я пыталась заглянуть внутрь себя и понять, чего я вообще хочу. Какого мотива будет достаточно? Желание, чтобы Кэйман не страдал по ушедшей еспере Или надо захотеть, чтобы она жила, потому что просто жила, существовала, была частью этого мира? Я хотела, чтобы палач заговорил, потому что в тот момент это было единственным способом понять его. Понимать Исперу я не хотела. Быть частью ее мира тоже. Проблема только в том, что и смерти ей не желала. Только вот сойдет ли это нежелание за искреннее побуждение, неясно. Я нервно теребила браслет с крупицами и невольно размышляла, как именно Бастиан проводил ритуал. Где? Кто вскрывал ему грудную клетку и менял сердце? Кто вдыхал магию? И что вообще он провернул, чтобы выжить? Когда Крост подошел к Испере со шприцом полным крови, Я только поморщилась, но не отвернулась, наивно полагая, что переливание крови не самая страшная процедура, которую я видела в своей жизни, ухаживая за мамой. Но я никак не ожидала, что он воткнет длинную иглу ей прямо в грудь. К горлу подкатила тошнота, я сдавленно пискнула и отвернулась. «Боги, у вас что, альтернативная анатомия? На земле реанимационные мероприятия бы на этом закончились и начались следственные». Ты ведь понимаешь, что кровь демона не совсем кровь в обычном понимании. И она обладает некоторыми необычными свойствами. Я ничего не понимаю. Меня сейчас тошнит. Еспера страшно выгнулась, но Крост одной рукой с легкостью удержала ее на постели, не позволив игле слишком сильно шевельнуться. Я открыла один глаз и покосилась на зеркало. Кровь в шприце мучительно медленно, как для Есперы, так и для нас, убывала мелькнула мысль что если все пройдет удачно после воскрешения нам придется спрятаться от разгиренной магистра в ванжереи на крыше Свечи вспыхнули одновременно и странными цветами кроваво красным белым с серебристыми искрами ярко-синим и темно зеленым изумрудным до меня не сразу дошло что это была какая то магия стихий которой я впрочем никогда не интересовалась давай наконец тихо сказал крост медленно Будто каждый шаг давался ему с трудом, отходя от постели. Еспера перестала биться в агонии. На ее груди выступили несколько капелек черной крови. Чувствуя, как внутри все переворачивается, сжимается и дрожит, я подошла к постели и растерянно застыла, понятия не имея, что делать. «Черт! Я должна это знать! Я должна интуитивно чувствовать! Это же магия, а не учебник по первой помощи!» «Магия пластична. Она принимает те формы, которые мы позволяем ей принять. Короткого, отчаянного «говори» оказалось достаточно, чтобы вернуть давно отрезанный язык, но почему-то я была уверена, что если прикажу Яспере «живи», ничего не получится». «Хорошо. Я не верю в собственную доброту. Роль феи, исцеляющей ласковым взглядом, не для меня, но я росла на земле» смотрела сериалы про врачей и верю в силу реанимации. Поэтому я, как учили на курсах в гостинице, видимо, на тот случай, если клиент подавится бесплатным леденцом, зажала бедный ясперин нос, запрокинула ей голову и вложила во вдох не только магию, согревшую пальцы, но и совершенно искреннюю злость на то, что она так не вовремя решила умереть. В тот момент, когда Кросс только начал понимать, что она ему нужна, В тот момент, когда она была нужна не только ему, но и всем, чтобы одолеть Акариона. У нас слишком мало тех, кто этого по-настоящему хочет. Уж не знаю, что помогло. Мои эмоции, разбудившие в ней жизнь, или искусственное дыхание, в котором я, честно говоря, никогда не была мастером. На тренировках мои манекены всегда умирали в муках, еще и со сломанными ребрами в придачу. На секунду мне показалось, что весь воздух из легких забрала магия, перетекшая в Исперу, и голова закружилась, как от недостатка кислорода. Я отшатнулась, неловко попыталась схватиться за спинку кровати, но промахнулась и опрокинула зеленую свечу. Пламя зашипело, взметнулось в воздух изумрудной вспышкой и потухло. В этот же момент Испера открыла глаза и снова, да что ж за рог такой, увидела меня. «Целоваться не будем», — предупредила я. Ее взгляд еще был затуманен, а грудь часто вздымалась, и ей явно не хватало воздуха. Прошло еще несколько секунд, прежде чем в глазах есперы появилась какая-то осмысленность. «Кажется, она и не собиралась». Я повернулась к Кейману, но он не обращал на меня никакого внимания. Сейчас все его внимание было приковано к еспере Я с облегчением накатывающей слабостью и легкой завистью смотрела как он садится на постель и внимательно осматривает демонницу ведет рукой по длинному шраму на груди щупает пульс и вслушивается в хриплое тяжелое дыхание с облегчением потому что нам снова невероятно повезло и хоть последствия везения неизвестны они случатся где то в будущем о них можно будет подумать позже а сейчас никто не умрет Я снова оттянула неизбежный момент, в который у всех нас начнутся потери. И с завистью, потому что я бы много отдала, чтобы вот так проснуться и понять, что тебя спас человек, которого ты любишь, что он совершил невозможное, и ты снова дышишь. «Привет», — улыбнулся Крост. Я тихо, насколько вообще могла, едва переставляя ноги, выскользнула из спальни. Правда, изначальный план отправиться к себе, чтобы отдохнуть, оказался несостоятельным. Я прошла всего несколько метров и села на пол, прислонившись к холодной стене. Черт! Я всего лишь сделала один выдох, смешав странный коктейль из земных ритуалов и магии, а чувствую себя так, словно весь день разгружала вагоны. Я бы не отказалась от чашки чая и свежего воздуха, но довольствовалась прохладным камнем и тишиной, стоявшей в преподавательском корпусе. Было плевать, что кто-то может увидеть меня здесь и задаться вопросом, что адептка делает рядом со спальнями магистров. Я закрыла глаза всего на мгновение, не сумев больше бороться со слабостью и сонливостью, и хоть прекрасно понимала, что должна встать и идти, не смогла сопротивляться усталости. Проснулась тут же, по ощущениям всего через несколько минут, и, наконец-то, смогла подняться. Первые несколько шагов дались с трудом, но, держась за стену, я кое-как дошла до лестницы, где поняла, что если не окажусь на свежем воздухе, то грохнусь в обморок. Мне было жизненно необходимо сделать вдох на морозе, посмотреть в серое небо и пройтись по саду навстречу сумраку штормхольдского вечера. Это не было похоже на слишком сильный и быстрый расход магии, Мне показалось, я отдала не только ее, но и жизненные силы. Несколько встретившихся по дороге адептов со смесью интереса и настороженности на меня посмотрели, но промолчали и поспешили скрыться. В холле я мельком глянула в зеркало. Кроме немного неестественной бледности и обветрившихся губ, ничто не намекало, что еще недавно я участвовала в темном ритуале и пыталась вернуть с света демоницу. Ну и школа, ей-богу! Сказал бы кто два с половиной года назад, что здесь, если ты не умер, уже победитель, осталась бы на земле и мыла унитазы в три раза усерднее. Уж лучше быть живой горничной, чем мертвой выпускницей. Хотя смерть мне сейчас точно не грозила. Едва легкие обожгло холодом, я ощутила, как силы постепенно возвращаются. Отправить Брину в Фрикхейм, похоже, и впрямь было правильным решением. И хоть мне без нее ужасно одиноко, хочется верить, что она поправляется и сумеет как-то забыть обо всем, что с ней случилось. Я сама не заметила, как пересекла весь сад и дошла до ворот. А когда остановилась, то поняла, что безумно хочу полетать. Расправить крылья и насладиться ощущением полета, скоростью. Сразиться с ветром и сдаться на его милость, позволить ему вести меня и наслаждаться свободой. Есть такое выражение «ноги сами принесли», а меня принесли крылья. Десять минут, и я на утёсе, под которым шумит бурная река, на котором я впервые увидела Бастиана в образе дракона, и где мы сидели до утра, делили наушники и строили наивные планы по свержению Акриона. И я напрасно не приходила сюда с того дня. Ужасно красивое и расслабляющее место. «Какого хрена ты здесь делаешь?» «Всё?» «Расслабление окончено. Это не твой утес!» — буркнула я, даже не обернувшись на Бастиана. «Где хочу, там и гуляю». «Ты должна спасать Есперу». «Закончили. Можешь бежать и сидеть у постельки. Там уже один такой сидит». «А-а», усмехнулся Дефаер, поравнявшись со мной. «Бесишься, что все внимание обращено не на тебя?» «Бастиан, ты можешь жить без того, чтобы издеваться над кем-нибудь?» «Я с удовольствием поиграю роль твоего идеологического противника, но не сегодня. Я устала. Сделай одолжение, иди проверяй тетрадки. Тебе еще надо вытряхнуть из них все любовные записочки от лорелей». «Размечталась», — хмыкнула «Я собирался полетать. Поэтому это тебе придется идти делать домашку». «Ты огненный король, а не воздушный. Небо тебе не принадлежит», — огрызнулась я потом окинула огненного придурка насмешливым взглядом и, расправляя на ходу крылья, сиганула со скалы вниз, прямо навстречу бьющейся о камне в воде. В отличие от Басти, она мне не нужно превращаться, чтобы взлететь, так что пусть попробует догнать. Хотя не могу не признаться, испортил таки настроение. Не столько беззлобными в целом издевками, сколько тем, что вдруг стало одиноко. Стыдно ждать похвалы, что спасла человека но хочется, чтобы кто-нибудь сказал, что я поступила правильно, что Таара бы так не поступила. Ей было бы плевать. Или не кто-нибудь, а Бастиан. Вряд ли кто-нибудь во всех существующих мирах знал, как пихаются драконы, а вот я теперь знала. Меня отбросило в сторону на добрых три метра, а здоровенная красная туша, как ни в чем не бывало, устремилась вверх. — Ты богиня смерти, а не воздуха! — язвительно прорычал дракон. «Небо тебе не принадлежит!» «Зато я умею так!» Фыркнула, чихнула и запустила ему прямо в хвост пучок хороших молний. Бастиан забавно, как щенок, крутанулся вокруг оси, словно пытался поймать дымящийся хвост и пожалеть его. И я мерзко захихикала, утратив бдительность. От стремительно рванувшего в мою сторону дракона пришлось улепетывать на всех парах. На моей стороне были маневренность и размер. Бастиан брал напором и опытом. Он был в шкуре дракона уже больше года и неплохо научился управляться с новым телом. Поймать маленькую крылатую фигурку для него расплюнуть, только если эта фигурка не я. Вот кого надо звать на тренировки по крылогонкам. Лучшего стимула научиться петлять, кувыркаться в воздухе и облетать препятствия представить сложно. Жаль только, что на соревнованиях нельзя отстреливаться от соперников молниями, что я с удовольствием делала сейчас. Один раз даже попала ему в нос и перепугалась. Вот что я буду делать, если Бастиан закатит глаза и грохнется в воду? Тащить добычу в замок на потеху Кейману и Адептам? Да я его даже с места не сдвину. Но здорового дракона... Я вдруг подумала, что Бастиан за год подрос и умилилась. Ну прямо драконий ребенок растет хотя он и был ребенком по меркам драконов. Нельзя было нокаутировать простенькой молнией. Бастиан чихнул и с удвоенной скоростью рванул ко мне. Вот теперь улетать стало сложнее. Во многом из-за того, что ветер бил в лицо и мешал смеяться, хотя определенное беспокойство все же слегка покусывало. Чего это он собирается делать, когда поймает? «Мяу!» — не выдержала я, когда драконья морда ткнулась под крыло. «Догнал, гад хвостатый!» Меня вдруг осенило. Я резко затормозила и ушла вниз. По инерции Бастиан пролетел вперед добрый десяток метров, а я зашла сзади и приземлилась ему на спину, крепко ухватившись за острые шипы. «Полетели за пивом!» торжествующе рассмеялась ему в ухо. Ну, или в то, что приняла за ухо. Мы летели в облаках, и, честно говоря, была такая неразбериха, так что, возможно, я кричала ему в ноздрю. Пытаясь меня сбросить, он резво ушел вниз, наклонившись так, что если бы не крылья, меня бы уже размазало по камням. Белесый туман вокруг рассеялся, и мы пронеслись над водной гладью, взмыли к лесу, и... «Бастиан!» — крикнула я, увидев красный квадратик, который в ближайшем рассмотрении оказался пледом. Но он и сам уже заметил романтичную парочку придурков, выбравшихся из школы и устроивших пикник на морозе. Как они вообще свалили в такую даль? Хотя это и так понятно. На крыльях. Подальше, чтобы не спалили в школе. Боги, Кейману надо сделать комнаты побольше, иначе по весне прокатится эпидемия пиелонефрита от пикников на мерзлой земле. Или это огневики развлекаются? Как бы то ни было, Бастиан резко ушел вниз, прячась за скалы. Там, под еще одним утесом, была уютная полянка, скрытая от снега и ветра. Совсем рядом шумела река, и если бы не было так холодно, я бы непременно восхитилась красотой природы. — Ну и что теперь будешь делать? — Ждать, — тихонько рыкнул Бастиан, — когда они свалят. — Хочешь, я слетаю в школу и попрошу кого-нибудь из магистров их шугануть? Или шугану сама? — Нет, мне нормально. — А мне не очень пробормотала я, стуча зубами. «На улице зима, вообще-то?» «Хотя, будет точнее сказать, поздняя зима. Время близилось к балу огня, и, пожалуй, огонь — то, от чего я сейчас бы не отказалась. Можно было улететь самой, даже если бы я хотела остаться незамеченной, то сумела бы. Но все равно, ведь вернусь проверить, улетел ли Бастиан. Может, эти влюбленные психи свалят к отбою?» Дракон покосился на меня с явным неудовольствием, но уже спустя пару секунд я почувствовала, как земля нагревается. В закутке стало тепло и хорошо, а по краям вспыхнули огненные шарики, слабо освещая пространство. Так, чтобы не было видно снаружи. Потом Бастиан подполз к реке и начал жадно пить, а я снова умилилась, ибо вид пьющего из речки дракона самое милое, что я видела в последнее время. Черт, это же был дракон! Единственный на свете, последний, и первый, наверное, имеющий человеческую ипостась. Большой, красивый, с блестящими чешуйками, шипами. Он удивленно поднял морду и оглянулся, почувствовав, как кто-то тискает хвост, а я даже не поняла, как оказалось рядом и за него ухватилась Захотелось в волю пощупать дракона и как следует его рассмотреть, потому что я очень соскучилась. Не по этому конкретному дракону. Сегодня он меня слегка подбешивал. А по драконам вообще? По твердой гладкой шкуре, по мощным крыльям и лапам, по морде с каплями воды. А еще я вспомнила, как возилась с драконами давным-давно, в далеком прошлом, теперь превратившимся в смутные обрывочные воспоминания, как будто о сто лет назад просмотренном фильме. И я осторожно почесала Бастиану шею, потом смелее а потом подошла вплотную и принялась чесать от души. Почесала шейку, под мордой, спинку, вокруг шипов и захихикала, когда неуверенная попытка отползти от меня в сторону закончилась закатившимися от удовольствия глазами. «Ух, животное!» — фыркнула я. Женская слабость в этот раз победила мужское упрямство. Бастян положил морду на лапы и прикрыл глаза, позволяя себя чесать и поливать холодной водичкой. Она испарялась от соприкосновения с горячей шкурой, а я всегда думала, что драконы хладнокровные. Но этот конкретный был вполне себе горячим. — Хороший дракон! — ласково сюсюкала я, войдя во вкус. — Я тебя сейчас укушу. Руки устали, и я села рядом, прислонившись лбом к теплой шкуре, продолжая почесывать только уже сбоку, у основания мощной лапы, увенчанные стальными когтями. интересно Твои дети смогут превращаться. Найди себе хорошую девочку и нарожайте кучу маленьких дракончиков, чтобы можно было снова смотреть в небо и видеть вас. Ему повезло, что он не видел склеп с черепами драконов, которые приносил мне Крион, иначе страх увидеть среди костей и своих детей преследовал бы Бастиана до конца жизни. Это сложно описать. Глухую тоску по величественным и совершенным существам превращённым в горстки пепла и блестящие отполированные черепа. «Зачем?» — равнодушно спросил он. «Меньше привязанностей, больше возможностей». «Ты так не думаешь?» «Думаю». «Нет. Я знаю, что не думаешь. Сейчас всем страшно думать о будущем, но настанет тот момент, когда захочется большего. И вообще...» Я улеглась на тёплую землю. Мне бы хотелось, чтобы вы были счастливы. Я из-за этого еще не сдалась, из-за шанса, что у вас все будет хорошо, потому что...» Вода снова ударила о камни, подняв тучу брызг, которые до нас не долетели, испарились едва поднявшись в воздух. «Мне кажется, у меня уже нет вариантов. Но хочется жертвовать разумом ради чего-то хорошего». Пригревшись, я закрыла глаза, не заметив, как проваливаюсь в сон. Полет и холод дали сил, но организму требовался отдых, чтобы прийти в себя. Теперь, когда адреналин в крови снизился, я чувствовала приятную усталость и расслабленность, которой было совершенно невозможно противиться в тепле, под шум реки, рядом с горячим живым драконом. Обняв лапу Бастиана и ногой, и рукой одновременно, я укрылась крыльями и задремала. В конце концов, хотелось верить, что когда придет время возвращаться, он меня разбудит, а не бросит на холодной поляне или потащит в зубах. И первое время я даже ждала, когда это случится, стараясь не погружаться в глубокий сон, но все же не выдержала, сладко зевнула и позволила себе отключиться. Мне приснился до ужаса приятный сон. Действительно сон в кои-то веки. Как будто Бастиан какое-то время был человеком и как раньше перебирал мои волосы медленными осторожными движениями. И я хотела проснуться и поговорить с ним, но если бы было так просто прервать сон, или менять его под свои желания. Оставалось довольствоваться тем, что есть, не так уж и мало. Утро поприветствовало меня холодным ветерком, невесть как попавшим на нашу поляну, и задумчивым «Уважаемый зоопарк, а кто у вас здесь сторож?» Я приоткрыла один глаз. Драконья лапа на мне шевельнулась. Дышать из-за нее было тяжеловато, а еще я поняла, что наступило утро — и это чешуйчатое животное даже не подумало меня разбудить. Я проспала ужин, завтрак и, кажется, занятие, по крайней мере, половину. «Бастиан, хватит лопать сиськи!» — рявкнула я дракона прямо в нос. Тот фыркнул и выпихнул меня на мороз, под ноги Кейману. «А я вас ищу!» Он посмотрел на Бастиана, хмыкнул себе под нос и помог мне подняться. Вот это забота! «Тебя ищет мать!» Клянусь, сначала я подумала, что это он мне, и даже успела подавиться воздухом, но, к счастью, речь шла все же о Бастиановой матушке. Если бы госпожа Смерть явилась в школу... Да что вообще здешние адепты знают о родительских собраниях? Бастиан лениво что-то буркнул, раскрыл пасть, и я не сразу поняла, что это он так зевает, и снова закрыл глаза, всем видом давая понять, что искать его может кто угодно. Пока дракон не выспится, дракон не человек. А тебя ищу я. Идем, пора возвращаться. Мы медленно побрели к замку. Я чувствовала легкое сожаление. Сон возле теплой шкуры Бастиана, даже с учетом твердой земли, был куда приятнее пар. Я бы провалялась так до самого обеда, пуская слюни на драконью лапу, если бы мне позволили. — Как эспера? — спросила я, лишь чтобы нарушить тишину и справиться с зевотой. Слаба, но дышит и даже пытается что-то есть. — Значит, вы теперь снова вместе? — делен это так не работает, — вздохнул Крост. — Мы расстались не потому, что она могла в любой момент умереть, и я не уверен, что еще можем сойтись. И я рад, что она жива, но я все еще не могу дать ей сперед то, чего она хочет и чего заслуживает. — Ты бы хоть спросил. Может, между ничего и хоть что-то она выберет второе? «Это то, что я видел? Хоть что-то?» «Похоже, пришло время напомнить, что хоть я и не против вашего с Бастианом... чего-то, но он все же мой преподаватель, а ты адептка моей школы». «Эй, тебя ничего не смущает?» «Это мне говорит директор школы, крутивший роман со своей бывшей студенткой и с... будущей?» «Смущает», — честно признался Крост. Однако я все еще лелею надежду, что мой пример еще не привел к тому, что все мои преподаватели спят со студентками. Очень хочется верить. Ты не представляешь, как. Ну, верь, верь. Лорелей явно отдает за зачеты. Кто бы еще брал? и Если дать слабину перед адепткой Гамильтон, от нее довольно сложно... Отделаться? Я этого не говорил. Но подумал. А ты не оскорбляй сокурсников. А им, значит, присылать мне гробы можно. Нельзя. Можешь официально мне пожаловаться, и я ее накажу. Ты ее не накажешь, а пожалеешь. Скажешь, что иначе релей умрет. Напомнишь, как страдала Брина в закрытой школе, и мне станет стыдно. Мог бы и разрешить ее пооскорблять. Зачем? Ты ведь хорошая, добрая девушка. Зачем опускаться до оскорблений? Я заозиралась. Ты сейчас с кем говоришь? Кеймен закатил глаза. Ладно, и сколько пар я пропустила? Сегодня хотя бы нет тренировки, но уточни, какому именно магистру ты меня сдашь, чтобы я придумала отмазку? Ответ удивил. Никакому. Сегодня у тебя выходной, я разрешил и всех предупредил. Ого, это наказание или награда? Ты потратила много сил, надо восстановиться. Хорошо, что ты интуитивно пошла на холод, но вообще могла бы предупредить. Я искал тебя половину ночи и чуть было не поднял по тревоге всех магистров. А что делал первую половину? Я все же не удержалась и зевнула. Неожиданный выходной пришелся как нельзя кстати. Пара часов сна в теплой постельке мне бы не помешало Вторую, — поправил Кэймен. Я нашел вас часа в три ночи, но вы так мило и сладко спали, что во мне даже шевельнулось что-то напоминающее материнский инстинкт и я подождал до утра. «Ладно, мать драконов, тогда если ты не собираешься вернуть меня за парту, то зачем искал и в итоге разбудил?» «Сейчас поймешь», — туманно ответил Кэймон. «И я припустила за ним, ускорив шаг. Вдруг пропущу что-то важное и не пойму. Второй раз ведь не объяснят». Так в атмосфере глубочайшей интриги мы дошли до дверей моей комнаты, Я успела мельком взглянуть на часы в холле и удостоверилась, что все уже разбрелись по аудиториям. Сколько же мы проспали, и какой сильный получился расход магии, что я до сих пор чувствовала усталость. кейман достал из кармана ключи и отпер дверь. — Да что это такое-то? Ходите ко мне в комнату, как к себе домой. Клянусь, в ближайший выходной куплю навесной замок и буду запираться на него. — Не буянь. Я пришел как дурак, чтобы отдать тебе вот это, а тебя нет. Ты спишь с рептилией». С этими словами Кейман протянул мне коробку размером с небольшую книгу и охапку свежих и ярких ирисов. «Это мне?» — растерялась я. «Зачем?» «Затем, что ты помогла Эспере. Я не одобряю такой риск, хотя и понимаю, что уже не могу тебе запретить принимать решение. Но я благодарен, что ты забыла о том, что она тебе говорила, и помогла ей». Я так растерялась, что ляпнула фразу, которая определенно стоит первой в списке миллион фраз, которые не стоит говорить. «Ты принес мне цветы за спасение Есперы?» «Почему ты воспринимаешь все так прямо?» «Бастиан подарил тебе серьги за спасение Брины, а я, значит, нищий жлоб и отделался цветами?» «Почему ты не можешь допустить, что тебе просто решили сделать приятное?» «Потому что ты устала, потому что букет цветов и пирожные тебя порадуют. Как и серьги, кстати, симпатичные». Я рефлекторно коснулась невесомых ниточек. И как только не потерялись, пока мы летали. Это была бы трагедия. «Но если тебе нужно что-то конкретное...» «Нет!» — поспешно замотала головой. «Мне ничего не нужно. Я сделала это просто... просто потому что могла». «Тогда не думая о том, что тебя можно радовать» только в оплату чего-то. Это не за то, что ты сделала, а за то, что не отвернулась, когда могла и имела право». «Пирожные», — улыбнулась я, заглядывая в коробку. «Черничные. Ирисы и черничные пирожные. И я скажу, чтобы тебе принесли чай. Постарайся отдохнуть хотя бы до ужина». «Прости», — вздохнула. «Я не считаю, что мне дарят цветы или серьги за чье-то спасение». Просто я не очень понимаю, как по-другому. То есть, я же просто исправляла то, что натворила сама. За это не благодарят. Ну-ка, подними голову. Я попыталась увернуться, чтобы скрыть накотившие слезы, но разве от него спрячешься? Ты очень не любишь, когда тебя называют Таарой. Но, по-моему, никто не напоминает тебе о ней больше, чем ты сама. Если хочешь быть Деллин, носить имя Деллин и поступать как Деллин, прекрати пытаться расплачиваться за чужие грехи. Я принес тебе цветы, потому что ты любишь цветы. И пирожные, потому что глюкоза полезна после ритуала. Даже если бы ничего не получилось, я все равно бы все это принес, потому что оно тебе сейчас нужно. Но ведь без цветов, да? кеймен задумался. Да. Пожалуй, в этом случае они бы смотрелись странно. Я фыркнула, правда, скорее показалось, что шмыгнула. Отменившиеся рыдания превратились в забитый нос. Спасибо, мне очень нравятся ирисы. Вот, уже лучше. А теперь спи, совратительница драконов. Разве можно спать, когда у тебя есть такие пирожные? С нежным бисквитом, сливочно-сырным кремом и целой горой черники. Крупной, сладкой, насыпанной прямо горкой сверху аккуратного сладкого треугольника. «Кэйман!» Уже когда он был в коридоре, я вспомнила, что хотела спросить, и высунула голову. «А когда ты нас нашел? Бастиан был человеком?» Он пока мало смахивает на человека, но, пожалуй, находится на верном пути. Зачем-то, посмотрев на люстру, Крост ушел, оставив меня в глубокой задумчивости. «Ничего не поняла», — призналась я себе. Потом все же поддалась усталости. На столе уже появился пузатый чайничек с ароматным чаем, прямо к пирожным, но я решила оставить его на потом. Свежее постельное белье приятно хрустело от чистоты. Я забралась под одеяло и прижала к себе большую охапку ирисов. Некоторые цветы еще даже не распустились. Приятный ненавязчивый запах цветов смешивался с запахом чистого белья и окутывал уютом. Нужно было поставить цветы в вазу, но я не смогла, рассудив, что за несколько часов им ничего не будет. Может, спать в обнимку с букетом было и глупо, но в конце концов многие люди спят с тем, что им дорого. С любимыми подушками, игрушкой, драконом.